Полковник Трэвис «Я так и сидел бы на том валуне до самой ночи, если бы меня не нашел Лаэртит». «Пошли», сказал он. «В моем лагере есть шатер и для тебя. Думаю, вряд ли Пелит будет рад тебя видеть». «Почему?» «Он ревнует». «Забавно». «Если тебя это позабавит, он также ревнует и меня». «Мы отняли у него часть славы, Алекс». «Я не помню, что совершал что-то славное». «Ага». Он обратил в бегство троянцев, а ты самого Аполлона. Теперь ему придется изрядно потрудиться, чтобы сравняться с тобой. Чушь!» Одиссей пожал плечами. «Пойдем. Аргосцы разбивают лагерь неподалеку. Кто-то должен сообщить Диамеду, что война началась». Я двигался на автомате, стараясь фиксировать внимание на том, чем занят в настоящий момент. Думать не хотелось. Хотелось плюнуть на всю эту бодягу и вернуться во Флориду, забиться в свое бунгало, курить сигары, купаться в соленой воде, не окрашенной кровью, пить коньяк и забыть существование амбициозного проекта под названием «Реалити-шоу утроя. Вот мы бредем по лагерю ахейцев под аккомпанемент доносящихся со всех сторон стонов. Вот мы снимаем доспехи и смываем кровь с наших тел в шатре Одиссея. Вот уже облаченные в чистые одежды. «Бредем через лагерь аргосцев». Благо стонов тут не слышно, ибо гитайры опоздали к раздаче. Клеат нерешительно топтался у огромного шатра Ванакта Аргоса, явно не зная, что делать дальше. Очевидно, его хозяин не был в состоянии отдавать распоряжение. «Ванакт там?» – Одиссей указал на шатер. «Нет», – сказал Клеат. «Ванакт на корабле, я не решаюсь его будить. Как видишь, я тоже пророк Алекс» сказал Одиссей. «Я думаю, если мы не разбудим Тедида до окончания войны, он может на нас обидеться». Клеат рассказал нам, что Диамет однажды выползал из каюты, когда первые корабли приставали к берегу. Произнес короткую напутственную речь и завалился обратно. Похоже, что сделал он это на автопилоте, так и не проснувшись. Аргосцы разбили лагерь, развели костры для приготовления пищи и обустраивали быт а их предводитель бессовестно продолжал дрыхнуть в своей каюте. Мы поднялись на борт, разыскали каюту Диамеда и вылили на последнего ведро, зачерпнутой за бортом воды. «Души ваши в тартар!» – пробормотал Диамед, поворачиваясь на другой бок. «Шли бы вы отсюда, кем бы вы ни были!» «Я – Одиссей!» – сказал Лаэртит. «Со мной Алекс, сын Виктора!» «Не врите!» «Сын Виктора плывет на корабле Ахила. А моего друга сослали на противоположное крыло. «Самозванцы! Клеат? Клеат на берегу!» – сообщил Одиссей. «На каком берегу?» – осведомился Тедит. «На Троянском». «В каком смысле?» «Мы приплыли», – сказал Одиссей. «Куда?» «Втрою», – терпеливо сказал Одиссей. «Зачем?» «Воевать?» «С кем?» «С Троянцами?» «Вы шутите, надеюсь?» Свое чувство юмора я оставил на Итаке. «Чудесно!» «Трое взята? «Пока нет!» «Так приходите, когда возьмете!» «А ты? Не хочешь поучаствовать в осаде?» «Нет!» Исчерпывающе высказался Диамет и попытался захрапить. «Алекс, принеси еще воды!» «Легко!» Сказал я, не двигаясь с места. «Шутка в стиле Козапасов!» Сказал Диамет, но сел на своей постели. Выглядел он, как и положено, помятым и раздраженным. «Что я пропустил?» «Самую малость», — сказал Одиссей. Сражение, которое длилось три часа, мы захватили побережье, Пилит убил сотню троянцев. На стороне илиона выступал сам Аполлон, но доблестный Алекс обратил его в бегство. Агамемнон закатывает пирушку по поводу победы. «Ты тоже приглашен». «У меня есть свои моральные устои», — сказал Диамет. «Я не пью с атридами. Пожалуй, они единственные люди на земле, с которыми ты не пьешь». «Чушь!» «Еще и я не пью с троянцами, потому что они тебя не приглашают. Может быть...» На известие об Аполлоне Диамет никак не среагировал. Очевидно, в те времена, точнее, в эти времена, было принято, что боги повсеместно вмешиваются в разборки смертных. «Боюсь, прежде чем они додумаются пригласить меня на попойку, мы их всех убьем». «Все может быть», — сказал Одиссей. «Пошли на берег, Тедит». «Твои слуги уже наверняка приготовили еду». «Еду? Ты шутишь, друг? Лично меня мучит не голод, а жажда».